Глава пятая. Дуни не могла не признать, что польза от отца Варфоломея есть. Благодаря его присутствию больше не требовалось вставать засветло, чтобы ехать к соседям помолиться и причаститься. Однако же желание отца Варфоломея докопаться до всех ее грехов вергало боярышню в уныние. Евдокия упорствовала и считала себя безгрешной, Священник не верил и приводил примеры ее грехопадения. Припирались они долго, но все оказалось не так страшно, и, наконец, Дуня выпорхнула из поля его внимания. «Вот ведь исчадие!» — напутствовал он ее. «За что мне такое наказание?» — бубнила она, искоса поглядывая на довольные лица остальных. Все отделались отеческими наставлениями, и только ее мурыжили, почем зря. Но с этой несправедливостью Дуня примирил еще один факт. В ходе общения с отцом Варфоломеем был поднят вопрос устройства кирпичного заводика, и священник проявил глубокое понимание проблемы. А по существу он осудил держащие монополию на плинфу монастыри и обещал благословить новое дело Доронина их. Только внес поправочку — что новый храм надо ставить из царского кирпича. Дуня тут же ответила, что, коли так, то им часовеньки хватит. Поспорили, да и сошлись на церкви. А потом гости и хозяева, а также все деревенские, отправились спускать на воду катамаран. Он произвел настоящий фурор. Каждому захотелось посидеть на плетеном стульчике, покрутить педали, подержаться за рулевое весло. И княжичу не дали даже на второй круг зайти, сместили и оккупировали его поделку. Ребята переживали, чтобы солидные бояре ничего не сломали. Делалось-то все из легкого материала, гибкие пруты до береста. Но катамаран с честью выдержал испытания. Вот ведь, высказался старший Кошкин. Бесполезная по большому счету лодка, а интересное. «Я бы покатал на ней свою боярыню. Григорий Волчара хмыкнул, а княжичев наставник огладил бородку при упоминании Евпроксии Елизаровны. Такой уж красавицу она вернулась из Новгорода, что всю Москву взбаламутила. И раньше-то на ней взгляд отдыхал, а теперь не оторвать взора, как не ругай себя. «Так зачем дело стало?» — удивилась Дуня. Не подмечая появившегося блеска в глазах степенных бояр. Заказать такую же лодку у мастера, чтобы они более надежные ее сделали, и в озеро какое спустить, предложила Дуня. Не, лучше на реке переправу устроить, воскликнула Алексашка, мысленно подсчитывая, какую плату брать за использование обывателями ройки катамарана. На реке сильное течение, опасно отрезал Никифор Пантелеймонович, осуждающий, глядя на боярича. Княжичев наставник не единожды разбирал с Иваном Ивановичем и его товарищами по играм, как обустраивать поход по водным дорогам. Обсуждалось все вместе. Вместимость судна, скороходность, безопасность, количество припасов и условия для перевоза животных. А у Алексашки все из головы вылетело. «Яков Захарьевич!» Серьезным лицом обратилась Дуня к Кошкину. «Давно хотела просить тебя похлопотать об очистке и благоустройстве поганых прудов. Не дело в городе оставлять эдакое болото. Люди жалуются, что в жаркое время там духовито становится, и от пить, спасу нет. Детишки расчесывают укусы и болеют, а были случаи, что ранки загнивали, доводя до смерти». Волчара удивленно приподнял брови, услышав, что родители не уследили за своими чадами, позволяя им расчесывать укусы, но промолчал. Его нередко упрекали, что он жесток по отношению к сыновьям, но ведь всех вырастил, никого не упустил. «Как ты себе это представляешь?» — опешил Кошкин. «Он никак не ожидал...» что Дуняшку интересуют поганые пруды. «Территория там приличная, и народу для очистки потребуется много. А где его взять?» «Вот именно! Территория приличная, а пропадает без толку воодушевилась боярышня. «По весне не подойти из-за разлива, летом из-за насекомых, зимой из-за вольно себя там чувствующего зверья, шныряющего в поисках еды». Да «Что ты мне расписываешь? Как будто я не видел и не знаю», — осерчал боярин. «Сама, небось, за дело не возьмешься, а только пальчиком тыкнешь», — проворчал он. «Не возьмусь», — нисколечко не смущаясь, что озадачила одного из первых бояр, подтвердила она. «У меня другое большое дело задумано», — важно пояснила Дуня. «Да наслышан уже про твою слаботку. Улыбнулся Кошкин вместе с другими боярами. Еремей тому же трубку протоптал, каждый божий день шастая. «Ходить полезно для здоровья!» Не применила вставить Дуня, довольная, что дед выполняет ее наставления. «И про это наслышан! Моя красавишна из Новгорода вернулась!» Все же не удержался и похвастал Яков Захарьевич. И задалась целью все дорожки вымостить, чтобы прогуливаться не зазорно было. Моего старика отца с печи сняла и с ним под ручку выхаживает. С гордостью заявил он. Так что мне не до очистки поганого болота. Но в земельный приказ заявочку подам. Пусть бороды чешут. Неожиданно мстительно добавил Кошкин. Только не говори им, что это была моя идея. Заволновалась Дуня. «А то мне с ними еще некоторые вопросы надо будет решать». Боярин, понимающий, усмехнулся и показал глазами на бояр палку и волчару. Мол, сам-то он не из а вот эти товарищи. Дуня просительно посмотрела на княжевича наставника и будущего родственника и робко улыбнулась. «Поздно ты спохватилась», — хмыкнул Никифор Пантелеймоныч. В земельном приказе тебя часто поминают. Говорят, что новые правила пользования землей и ограничения по строительству с твоей подачи заведено. «Врут!» Поспешно отреклась Дуня и подняла руку, чтобы перекреститься, но натолкнулась на пытливый взгляд отца Варфоломея. Из-за него не перекрестилась, а щелкнула пальцами и добавила. «Вот ведь чернильные души!» Нет бы радоваться новым должностям с подарками. Казать свою надобность. Так они поклеп на меня возводят, а люди потом думают про меня не весть что. Как ты их назвала? Засмеялся Никифор Пантелеймоныч. Чернильные души? А что? Верно? Евдокия хотела еще выразительнее высказаться, но почувствовала, что отец Варфоломей подбирает ей новую епитимию. Закрыла себе рот ладошкой и убежала под хохот бояр. А после полудня все перекусили на дорожку, поблагодарили хозяек за гостеприимство и отъехали в Москву. «Тихо-то как?» — пожаловалась Дуня управляющему. «Благостно!» — поправил он ее. «Хорошо, хоть печь успела остыть, и княжич своими руками оценил качество наших кирпичей. Теперь можно надеяться, что он без задержки устроит подобное на своих землях. А как же? Лениво поддакнул Федор. Княжич поверить не мог, что все так просто и дешево. Отцу скажет, кто-то серчает на монахов. А они ему свою корву выскажут, что лезет в их дела, и по новой будут лаяться. Повод ругаться и без меня находят. А так-то князь по делу сердиться будет. Нехорошо и недальновидно нарочно не расширять производство плинфы и удерживать высокую цену. «А ты себе новых врагов приобрела». Вздохнув, ответил ей управляющий. Дуня нахохлилась и буркнула. «Переживу». «Да это бог», — согласился он. «Друзья у тебя серьезные, так что, может, и ничего». «Может, и ничего». Повторила боярышня, успокаивая себя же. «Вячеслав Еремеевич, что пишет? Осенью дома будет?» «Он к концу лета вернется. оживилась Дуня. «Сразу сюда приедет, чтобы при нем постройку защитной стены закончили. У него есть какие-то идеи по военным хитростям. Пишет, что подглядел их у османа». И куда его занесло?» — покачал головой Федор. То-то боярыня матушка беспрестанно молится о его возвращении. Дуня погрустнела отца приписали к посольскому приказу, и он уже больше года не был дома, то печалицу управляющий ей не дал, о задачи в новой проблемой «Боярышня, ты бы поглядела чего не так с тем мылом, что мы сварили вроде всё по твоим записям делали. Они не застывает. «Показывай!» Вяло отреагировала Дуня, заодно вспомнив о планах по внедрению стекольного глазурования. Федор, от чего гончар с нами ряд не заключает? От чего ему его заключать? С досадой хмыкнул управляющий. Он нынче сам по себе. Я ему в прошлом столько разной посуды придумала и научила, как ее продавать. Неужели это ничего не стоит? Вот когда ты все это придумывала, тогда и ряд с ним был, а потом он без тебя управляться решил. Дуня понимающе кивнула и поделилась с управляющим своими планами. У Петра Яковлевича скоро станут много стекла варить, а из разбитого стекла можно красивую глазурь делать для нашей посуды. И? Федор ждал продолжения понимая, что боярышня больше не станет делиться своими идеями с гончаром. «Вот бы нам такую посуду начать делать!» Управляющий сорвал травинку, заживал ее и степенно выдал. «Можно было бы написать Вячеславу Еремеевичу, чтобы в кафе выкупил гончара, но боюсь, что наше письмо опоздает». «Опоздает», — согласилась Дуня. Умолчав, что письмецо может и вовсе не быть доставленным в московское посольство в кафе. Все же дорога полна опасностей. Тогда попроси отца Варфоломея разузнать, не согласится ли кто работать на нас, предложил Федор. Только ты хорошо подумай, полезно ли это нам. Мастера с семьей надо кормить и одевать, дать жилье и защиту. Златых гор не обещаю. Но с новой глазурью наша посуда будет хорошо продаваться. Только бы мастер рукастым оказался, и не ленивым. Рукастые и неленивые редко в холопы попадают, заметил Федор. У меня больше надежды на мыло. Деликатно напомнил, с чего они начали разговор. А, да иду я, иду! откликнулась Дуня, расстроенная разговором о гончаре. Искать нового гончара и заключать ряд она не хотела категорически. Слишком это ненадежно Хорошо, что мебельщики без претензий обновили ряд с Доронинами. А то бы вся Москва над ними смеялась. Никто не пёкся о своих рядовичах так, как Дунина семья. Дед и Фёдор создали все условия для их работы. Не за спасибо, конечно, но у мебельщиков все есть. сырье, доставка. Место на торгу и защита. Те же условия были у гончара, но он предпочел быть сам по себе, самостоятельно выплачивая все налоги, и все бы ничего, но поднявшись на Дуниных идеях, он вовсю включился в конкурентную борьбу с ней же. А значит, новый гончар должен согласиться на холопство. Звучит для свободолюбивого мастера страшно, но будь люди уверены в своих боярах, то предпочли бы иметь постоянную работу со скромными доходами и защиту. Боярин же не только от внешнего врага закрывал, но и от произвола служивых людейшек защищал. Дуня за свое честное отношение к людям была уверена, а вот каким хозяином покажет себя брат, еще не ясно. Даже насчет отца были сомнения, потому что ему не приходилось вести хозяйство. Вот и получается, что люди правы когда боятся холопства. «Смотри, боярышня!» Федор показал ей рамки с разлитым в них мылом. Оно было темное, вонючее и застывать не собиралось. Дуня даже трогать его не стала. «Это на выброс!» — резко прокомментировала она. «Я так и думал!» — расстроился управляющий. «Зольная вода у нас есть?» «Как не быть!» Тогда завтра сварим новое, пообещала боярышня. А сейчас пойду. Надо церковь нарисовать. Евдокия Вячеславна, ты уж не мудри там! попросил ее Федор, а то мы потом не найдем мастеров, которые ее сложат. Не переживай, вряд ли кто-то возьмется строить церковь по моим рисункам. Отец Варфоломей придумал испытание для меня чтобы посмотреть как я представляю себе дом божий не более интересно ему видишь ли не удержалась от ябедниченье дуняша боярышня но ты купола раскрасть синим как небо лепо будет посвятить церковь в честь богородицы а можно зеленым честь святого духа а чего не золотые в честь небесной славы «Эх, не потянем. А было бы красиво». «Знаешь, Федор, а ты сам себе ставишь ограничения. Если хочется праздника для души, то я нарисую цветные купола. И форма у каждого купола разная». «Это как же?» «А так же». Передразнила она его и взмахнула руками, собираясь немедленно показать, какова ее задумка. Но ничего не получилось. Дуня раздраженно фыркнула и помчалась рисовать, пока идея изобразить церковь в духе будущего собора Василия Блаженного не показалась излишней. Она схватила бумагу с восковым мелком и быстро-быстро начала накидывать основы. Пока чертила основу, то вспомнила, что в будущем построили еще один храм-конфетку имени святого Игоря Черниговского в Переделкино. И оно само совершенство. В этот момент Дуня забыла, что выторговала нарисовать скромную церквушку, а не храм или собор. Сейчас ей было жаль одного, что она запомнила храм в переделке на в целом, а не в деталях. Но для деревушки такое роскошное строение не нужно, а вот чуточку поскромнее. Но скромно не получилось. Она рисовала, не обращая внимания на маму, поменявшую ей прогоревшие свечи не видела сидевшего подле нее брата и лопавшего ее конфеты отмахнулась когда звали спать на задворках вдохновения озудела мысль что если отцу варфоломею понравится ее эскиз то он клещом вцепится во владыку чтобы тот нашел подходящего архитектора ух и попьет он крови у высших иерархов вся москва тогда узнает какого мозгоеда ей приходится терпеть с малолетства. Но так и быть. Она всех спасет и укажет на фьорованти. Довольная собою, она легла спать на рассвете. Потом она еще не раз дополнит эскиз церкви и что-нибудь подправит. Но идея была показана. А Фьераванти пусть голову ломает. Как все просчитать?